Глава восьмая. — В этот раз ты долго, — после приветствия заметил Рикардо. — Вашему дяде потребовалось некоторое время, чтобы изучить сообщение, ну и пообщаться с парой знакомых. Хьюго не оправдывался. В этом был бы смысл, если бы он где-то загулял, да его опекун не ругался, скорее устал ждать. — Так, письмо я прочитать успею. На словах что-то было? — юноша вздохнул. — Одно это говорило, что дела плохи. Сеньор Викторина просил прислать ему образец этой гадости. Если его подозрения верны, он сразу же обратится к одному своему знакомому. «Все настолько плохо?» — нахмурился ректор. «Мне не сказали», — посыльный развел руками. «Мол, мало еще столько знать, но что-то мне подсказывает, что хуже быть уже не может». Настала очередь Рикардо вздыхать. «Ладно, иди обедай и отдыхай», — махнул рукой в сторону двери. «Девочки в столовой тебя уже заждались, а я пока прочитаю, что пишет дядя. Что-то мне подсказывает, на этот раз бумаге он доверил куда больше, чем тебе. Вечером отправишься обратно с образцом. Уж прости, но у нас нет выбора». Юга пожал плечами и отправился в столовую. При мысли о том, как ему обрадуются некоторые подавальщицы, по лицу его скользнула улыбка. Даже скорое возвращение к сеньору Викторина не страшило. Кажется, у них наметилось подобие взаимопонимания. А вот сеньору Хименесу улыбаться не хотелось. Судя по тому, что дядя решил бросить дела, на которые раньше у него не хватало времени, которые возникали сейчас и требовали внимания, все было очень и очень плохо. С этими мыслями он распечатал послание. «Племянник», начиналось письмо, «то, что рассказал твой воспитанник, мне очень не нравится. К сожалению, одних описаний недостаточно, но то, на что похожа вещь, которая завелась в нашем парке, заставляет меня думать о худшем. Я пока придержу свои мысли при себе, а тебя попрошу прислать мне образец этой заразы. используя хрустальную колбу, которую надо будет поместить в защищенный от ударов в контейнер. Отдельно я вложил записку для отдела снабжения. Там указано название колбы и чехла. Мне бы не хотелось, чтобы в пути произошла непредвиденная ситуация. Если это то, о чем я думаю, последствия могут быть катастрофическими». А твой парнишка мне начинает нравиться. Толковый, хотя в первое время этого заметно не было. Из тебя вышел хороший воспитатель. Жду его как можно быстрее. Викторина. Рикардо застонал. Была только одна вещь, которую дядя опасался больше всего. И, судя по всему, велик риск того, что опасения почтенного ректора могут сбыться. Дверь отворилась и в кабинет вошла Мануэла. «Ой, я, наверное, не вовремя?» – замерла она на пороге. Мужчина поднял голову и устало посмотрел на нее. «А теперь вовремя и не будет», — выдохнул он, потом громко позвал секретаря. Тот появился почти сразу, видимо, и без того шел узнать, что будет девушка. «Литти, как обычно, а мне крепкий кофе с коньяком. Один к трем или пополам», — уточнил Серхио. «Можно было бы вообще без кофе», — исполняющий обязанности ректора снова вздохнул, «но достаточно будет на один палец». «Все так плохо?» Когда они остались одни, поинтересовалась студентка. «Все хуже, чем можно представить», — честно признался он. «Я получил письмо от дяди и не знаю, каким богам молиться, чтобы его подозрения не сбылись». «Подозрения?» Девушка успела устроиться в кресле, но после этого заявления поднялась и подошла к мужчине. После короткого колебания обняла его. «Из всего можно найти выход, даже если кажется, что все совсем плохо». «Как говорится, даже если вас проглотили, у вас есть два варианта для выхода». «Нас пока не проглотили», — усмехнулся Рикардо и сам обнял свою якобы невесту. «Вот у кого своих неприятностей достаточно, она еще находит силы утешать других. Но это пока. Я не знаю, к кому нам обращаться, чтобы хоть ненадолго оттянуть неизбежное». Взгляд девушки зацепился за лежавшую на столе книгу демонология. Нечто подобное она видела в библиотеке, в специальном отделе, куда вход обычным студентам был закрыт. Преподавателям требовалось предъявить специальную бумагу, и только руководитель учебного заведения мог спокойно брать один или два тома в свой кабинет. «Демоны», – тихо прошептала она. «Да, это демоны», – также тихо ответил мужчина. «Непоминаемые к слову, не изображения на картинках» а самые, что ни на есть настоящие. Похоже, кто-то подбросил в парк частицу из мира демонов, и теперь она поглощает наш мир. Как только достаточное количество этой материи распространится, у нас произойдет прорыв, остановить который мы не сможем. «То есть совсем ничего нельзя сделать?» Мануэлла закусила губу, задумавшись. «Но всегда должен быть какой-то выход. Я не знаю, какой, но не может такого быть, чтобы ничего нельзя было сделать». Должны же быть демонологи, которые разбираются в этом. Они и были когда-то. Рикардо заставил себя отпустить девушку, но только для того, чтобы они устроились на небольшом диванчике в зоне отдыха. Но в последние годы в нашем королевстве их не стало. Кто-то перебрался в другие места, кто-то умер от старости. Все-таки работы для них никакой нет. Последний прорыв был очень давно и столь незначительный, что хватило сил одного уж совсем старого мага а людям нужно, чтобы их услуги были востребованы. Вот и перебираются туда, где, если не демоны, то хоть кто-то водится, с кем можно сражаться, а новым взяться неоткуда. Это единственный факультет, где вообще нет конкурса. Из двух десятков мест занято хорошо, если пять. Как-то слишком удачно все сложилось, пробурчала Лита. И практикующих демонологов в королевстве нет, — И дядя ваш уехал, да еще весь в делах настолько завяз, что не вернуться и никак не может решить все проблемы, да еще новые появляются. Потом непогода дороги испортит, а местный портал на ремонте окажется, а там еще какое-нибудь дело вылезет, что его услуги в другом месте нужны срочно. — Ты на что намекаешь? — нахмурился ректор. — Да на то, что кто-то либо слишком все подгадал хорошо, либо подстроил вздохнула девушка, да еще убедил кого-то пронести на территорию Академии эту гадость. Ведь не сам же демон сюда пробрался. Тут защита стоит. Ого-го! Я читала. Рикардо задумался. Студентка была права. Слишком все удачно в самом деле. Ректор якобы отдыхает, занимаясь решением дикого количества накопившихся личных проблем. Сотрудники Академии озабочены проверкой. Если бы невнимательность к югу, купив с его зрением, то они бы заметили ненады в парке еще не скоро. И неизвестно, сколько студентов успело бы вляпаться в эту субстанцию и с какими последствиями. Вот уж что проверять точно не хотелось. Шум в коридоре вынудил мужчину сбиться с выстраиваемым им логической цепочки. Оставив девушку в одиночестве наслаждаться чаем и пирожным, он поднялся и пошел к двери. «Что там такое, Серхио?» Он остановился в дверях. «А вот и сеньор-ректор», — услышала Мануэла голос брата. «Стоило немножко пошуметь, и вы появились». «Ой, то есть сеньор-исполняющий обязанности ректора». «Так...» «Кончай — Кончай поясничить, резко произнес Рикардо. — Взрослый мужик, в твоем возрасте уже женится и детей воспитывают, а тебя самого воспитывать надо, желательно старинным методом при помощи розок. Марш ко мне в кабинет и не выделывайся там. — Серхио, я занят. Даже если это будет дядя или его величество, никого не впускать. — Никого, кроме Юга. тут же поправился он. Но он вряд ли придет быстро. — Он будет вам нужен, — уточнил секретарь. «Специально звать не стоит. Он заслужил право на отдых хотя бы до вечера». Серхио кивнул, после чего вернулся к своим делам, а его начальник плотно прикрыл дверь кабинета. Дерико стоял и сверлил взглядом сестру. Начинать выяснение отношений он опасался, но, судя по всему, девушке хватило и этого, чтобы стало неуютно. «Итак, молодой человек, Рикардо прошел в кабинет, но устроился не за столом, а в кресле возле диванчика». Что такого важного привело вас в мой кабинет во вход куратора? Насколько я знаю, все вопросы решаются исключительно через них, и посещение этого места – мера исключительная. В данном случае это дела семейные, – буркнул студент, – находятся вне компетенции куратора. Вот как, – ехидно заметил мужчина. Но «Ну, о чем же вы хотите сообщить? Я отправил отцу письмо которым осведомился, нет ли у него каких-то планов на мою драгоценную сестру. Последние два слова юноша намеренно выделил. Вдруг он уже сговорил ее с кем-то. И, знаете, к своему удивлению я узнал, что у нее нет никаких женихов. И уж тем более, никто не просил ее руки ни до рождения, ни в младенчестве, ни позднее. И на фоне тех слухов, которые ходят по академии, это вызывает ряд вопросов. Знаете, сеньор Эскобар, Ректор прищурился. «У меня тоже есть некоторые вопросы. Например, что вы делали в парке примерно две-две с половиной недели назад? Погода в то время к прогулкам не располагала. Но вот так совпадение. Именно в это время в академии завелось странное вещество, справиться с которым до сих пор не получилось. Менталисты дали портрет студента мужского пола, А мой воспитанник, который видел того, кто принес странное вещество, опознал вас, мой дорогой сеньор, и я бы не стал разговаривать с вами лично, если бы не одно «но». Только вы общались с демоном, и только вы можете сказать, как, кто и при каких обстоятельствах заставил вас пронести частицу вещества из их мира. Я общался с кем?» Юноше показалось, что он что-то не так понял. «С демоном», — повторил его собеседник. И это не ругательство, это констатация факта. Если сейчас вы расскажете мне всё, безликий студент так и останется безликим студентом. Проверка никого не опознает. В ваших интересах активное сотрудничество. «Синьор ректор, признаться, я вас совсем не понимаю». Уже спокойнее заговорил Федерика. «Вы говорите, что какой-то человек видел меня в парке в тот день, когда там появилось что-то странное». Но почему он так в этом уверен? Он знает, в какой день нечто появилось в парке. Так, может, это он сам принёс его туда. То есть, по-хорошему, ты отказываешься, вздохнул мужчина. Тогда мы просто устроим основательную проверку всех студентов в академии. Слечение ауры, фигур, что там еще можно установить. Начнем с факультета менталистов, а потом старшие курсы будут помогать преподавателям. Да, это займет какое-то время, но не страшно. Зато мы вычислим виновника и благополучно передадим его в руки официальных властей. Как ты думаешь, что в таком случае будет ждать того, кто общается с демонами и помогает им проникнуть в наш мир? «Что-то подсказывает мне. Запрещающий браслет потребуется только на время следствия». Федерико сглотнул. «Но кто? Когда мог его увидеть? Ведь он убедился, что никого нет поблизости. Никто не прогуливался по дорожкам в отдалении, а то место, где он оставил сверток, вообще не просматривается из сторон корпусов. «Все равно, у вас нет никаких свидетелей», — попытался отпираться он. Менталисты могут дать примерный портрет, но в парке постоянно куча народа гуляет, поэтому никого конкретно они не установят. Вы просто пытаетесь меня подставить, потому что на у глаз положили. «Я не понимаю, парень, на что ты рассчитываешь», — вздохнул исполняющий обязанности ректора. «Я могу выдать тебе документы и выставить за ворота только за скандал, который ты устроил в приемной. А мой дядя не стал бы спускать на тормозах историю с плакатом. Но ты решил...» что все будет сходить тебе с рук. Федерико, я бы понял, если бы имел дело с мальчиком-подростком, но ты уже взрослый мужчина. Хватит лелеять свою обидную сестру, пора умнеть. Я хочу помочь тебе, а не отправить на эшафот, но я хочу, чтобы ты помог нам. Беда не в том, что ростки демонического мира оказались в нашем парке. Беда в том, что в городе находится настоящий демон, и его найти надо как можно быстрее. «Не стоит надеяться, что они потом похвалят тебя за помощь. Вся награда будет состоять лишь в том, что ты станешь главным блюдом на праздничном столе. А насчет свидетеля... Ты смотрел, не идет ли кто за тобой следом. Проверить же, не сидит ли кто на дереве неподалеку, даже не подумал. Хотя рядом находился весьма удобный вяз. Думаю, ты и сам не раз забирался на него. Хорошо, я скажу, но без свидетелей». Юноша кивнул в сторону сестры. «Считайте, что я уже ушла». Девушка поднялась, стряхнула пару крошек с платья, подхватила свою сумку и направилась к выходу. «Думаю, девочки освободились. Пойдем учить историю магии, а то сеньор Рейс в последнее время слишком злой. Он всегда такой до начала зимы», — буркнул ее брат. «Через пару недель подобреет». «Спасибо», — серьезно произнесла девушка, проходя мимо. «Ну что?» Будем разговаривать. Когда Мануэлла ушла, а Серхия принес по второму разу кофе, поинтересовался Рикардо. — Будем, — вздохнул юноша. — Все равно выбора у меня особо и нет. — Как сказать? — покачал головой мужчина. — Думаю, дядя не представил бы даже его иллюзии. Ты бы уже говорил. Или под воздействием эликсира, или под пытками. Но прежде всего я хочу знать кое-что другое. Почему? Почему ты согласился помочь демону? Или кто это был? Я не знал, кто он, вздохнул федерика Потом взял кружку. Рука дрожала. Пришлось держать обеими, словно ладони резко замерзли. Сделал глоток, отмечая, что в напиток добавили явно что-то покрепче. Поставил на стол. В таверне мне подсел какой-то мужик. Поставил пиво. Попросил пронести на территорию академии какую-то вещь. Я честно обещал не смотреть. Как будто не знаю, что у подсмотревшего могут огромные неприятности начаться. Еще немного выпили с ним, потом я вернулся. По пути грюк по парку сделал. Комендант не любит, когда от студентов пивом несет. Все могли подумать, что я решил немного проветриться. Где эту штуку оставлять, я успел продумать. Дальше дело за малым. Убедился, что следом никто не идет. Спрятал в трещине между камнями, листвой чутка прикрыл и к себе вернулся. Думал... Будет какая-то ерунда, от которой шума больше, чем вреда. Ну, мало ли, проверка грянет. Кто-то решил немного подпакостить. Взорвать что-нибудь, например. Или типа пузырей что-то полетит. Решил свалють на сестру, как обычно. Собственно, вот и все. Можете у трактирщика спросить. У бабы ставерни, Они почти то же самое расскажут. Обычный мужик был. Ну, лицо под капюшоном прятал. Но руки, ноги, усы, борода. Все как у всех. «Нет, может, в сапогах копыта или что там еще может быть, а под капюшоном рога, чешуя или иголки?» «Но сам я ничего не видел». «А силовые линии не смотрел? В таверне?» Немного нервно рассмеялся студент. «Да кто ж их будет смотреть-то? И какими они в определенный момент будут казаться?» «Нет, в таверне магией пользоваться запрещено. Или не пить тогда уж. Хозяин мужик серьезный, сам маг в прошлом». «Понятно». Рикардо вздохнул. «Опознать ты его тоже не сможешь». «Смогу попробовать нарисовать. Я учился когда-то», — предложил федерика но ну, не уверен, что вам поможет». «Не повредит», — последовала в ответ. «Часа на художество хватит?» «Да», — выдохнул юноша. «Вот бумага, карандаш. Рисуй», — распорядился ректор. «Что, здесь?» «А ты что, у себя собрался? И как будешь объяснять товарищам, на кой тебе вдруг приспичило одного из посетителей таверны изобразить?» Понял. Он допил кофе, пересел, с кресла на пол, чтобы было удобно, и принялся за работу. Рикардо с пару минут смотрел, как виновник происшедшего штрихами набрасывает контуры фигуры. Потом отошел. Стоять душе смысла нет. Потом посмотрит, когда работа будет закончена. Покажет юга Может, и в таверну наведается, спросят, не видели такого человека. Если окажется постоянным клиентом, попытаются хоть немного проследить за его передвижениями. Можно будет хоть какие-то выводы сделать, потому что сейчас он даже думать боялся, кем мог обернуться нужный им демон. Так просто такими обвинениями не разбрасываются. Для начала надо быть уверенным даже не на 200, а на 500 процентов. Поэтому ректор постарался сконцентрироваться на текущей работе. Пусть большую часть дел выполняли другие люди, были вопросы, которые мог решить только он, потому что раньше им занимался его дядя. Академии очень не хватало сеньора Викторина Кастро Хименеса.